Глава 28. Охота на ведьму. Тело Брендрила накрыли ковром, но все равно Хатин не могла отвести взгляда от проступающих из-под него форм. Пеплоход словно усох, но все же ей казалось, что он вот-вот сядет и, встряхнувшись, окинет комнату глазами в ободках белков. Пеплоход так долго существовал на узкой грани между жизнью и смертью, что Хатин нисколько не удивилась бы, сумей он скользнуть обратно через пропасть между мирами. Двое из трех стражников, которые столь единодушно провалили задание, теперь ползали по полубальной залы, оттирая следы недавней пляски смерти, тогда как третий, самый молодой, принял на себя удар, выслушивая все, что думает о них наниматель. Казалось, паренек вот-вот заплачет или хлопнется в обморок. В конце концов, за цирюльником отправилась Хатин, как единственное доверенное лицо, которое может незамеченным перемещаться по погруженным во мрак коридорам, не вызвав пересудов. Она постучалась в дверь к цирюльнику, и сообщила, что того зовет градоначальник. Чрезвычайно рассерженный и утративший возможность соображать, он уверил самого себя, что лишь кровопускание поможет вернуть ему здравый рассудок. Цирюльник оказался юношей с пухлыми щечками и раздвоенным подбородком. Когда Хатин разбудила его, он накинул камзол поверх пижамы, не применув отпустить незлобную шуточку усталым тоном, словно давно привык к таким вызовам. Удивляюсь, откуда в нем еще кровь берется, только и заметил он, пока Хатин торопливо вела его к господину. Однако стоило ему увидеть сцену в зале, и, обернувшись застать Джейза, который закрыл дверь и готовился встать на страже, как мягкости и сонливости в нем поубавилось. Цирюльник направился прямо к раздраженному городоначальнику, стараясь не запинаться, но продолжая стрелять взглядом по сторонам на притаившихся в тени вооруженных хитроплетов. Опустившись у кресла на колено, цирюльник принялся закатывать хозяину рукав. «Господин, вы в плену?» — поинтересовался он тишайшим шепотом. «Что?» Не будь дурнем, Стонч, Только благодаря этим людям я все еще жив. И чуть слышно прошептала Хатин, кое-кто из нас понимает язык знати. Словно в доказательство этих слов Джейс бросил взгляд на цирюльника, который как раз прилаживал под рукой хозяина тазик в форме полумесяца, дабы собрать в него кровь из жилы дыхания. Ему можно? О да. «Господин Стонч последние два года представляет бритву к моему горлу ежеутренне. Если бы ему нельзя было доверять, я бы уже знал». «Хорошо. Кого еще можно посвятить в эту тайну, господин?» Выяснилось, что очень немногих. Стоило городоначальнику осознать весь ужас сложившегося положения. В стенах дворца убили пеплохода находящегося на государственной службе, а это само по себе страшное преступление. Но если выяснится, что покойный, тот самый преследователь леди Арилоу, это навлечет на их головы ужасную беду. Все подумают, что пеплоход нашел ниточку, ведущую в дом градоначальника, явился туда за Арилоу и пал жертвой ее козней. И то, что убили его оружием, которое вот уже две сотни лет, как объявлено, незаконным, только все усугубит. Городоначальник же, несмотря на многие годы безупречной службы на посту губернатора, среди оставшихся в живых мало кого мог назвать своими друзьями. Осознав это, он стушевался, но после отправил Хатин за секретарем, капитаном стражи и еще одним близким советником. Плесунье же распорядилось, чтобы возмездие известили о случившемся, а вот резерву прочим слугам и советникам решили не говорить ни слова. Троих стражников, которых сочли неблагонадежными и недостойными хранить секрет, обезоружив, отправили в одну из старых кладовых. В два часа по полуночи в бальной зале начался необычный военный совет. Для градоначальника и советников поставили кресло, а хитроплетом постелили циновки. За возмездие говорил Джейс. Плесунье сидела рядом, молчаливая громадина, непостижимая и неуверенная, не знающая языка знати и потому словно бы лишённая своей силы. Градоначальник молча выслушал рассказ Джейза о судьбе плетёных, О загадочной кончине Скейна, о погроме в деревне стараниями Джимбыли, слушая, как посвящали в возмездии Хатин, он несколько раз встревоженно на нее взглянул. Узнав о том, что мстители проведали об убийстве скитальцев при помощи забвенчиков и об уловках, указывающих на шквальную гавань, городоначальник и вовсе потерял дар речи. Итак, начал он потом дрожащим голосом Пытаясь изобразить живость. Зачем в Гаве не понадобилось санкционировать умерщвление скитальцев, с какой стати правительству ввергать весь остров в хаос? Бормотание, покачивание головами. Мы так и не выяснили, признал Джейс, но предполагаем, что совет скитальцев выяснил нечто настолько изобличающее, что их и заодно простых скитальцев пришлось убить. «Кто же, по-вашему, руководил всем этим?» — спросил городоначальник. «Кто раздает приказы голубятникам?» Повисла пауза. Все переглядывались и чуть слышно шептались. «Можем рискнуть, предположив кое-что», — спустя некоторое время ответил Джейс. «Леди Арилоу говорит, что в гиблом городе засел вожак, и что у него нет лица». А нам известен человек, подходящий под это описание. Минхард Прокс, чиновник по устранению ущерба. Вместо лица у него настоящее месиво рубцов, да и работу свою он ведет с первозданным рвением, безжалостно и безустанно. Несколько хитроплетов молча выказали согласие, изобразив плевок в сторону. Хатин не смогла заставить себя сделать то же, Первое впечатление о Прокси было отравлено всем тем, что она слышала о нем за последнее время. Недавняя встреча у дороги под гиблым городом стерла из памяти его былой образ. Единственное, что помнила Хатин — его светлые карие глаза, задумчивые, усталые, взволнованные, но не злые. «Чиновник по устранению ущерба» назначенный, как говорят, из гавани. Что ж, повисла тишина, градоначальник потеребил пуговицы на камзоле. Что ж, я разрываюсь между двух версий. Первая — ваши, ребятки, а вторая, совершенно противоположная, из шквальной гавани. Но... Он прерывисто вздохнул. По здравом рассуждению я склонен верить тем, кто не пытается меня убить. Напряжение в комнате заметно ослабло. Хотин сообразила, что многие мстители уже приготовились с боем вырываться из дворца. Первым делом надлежало избавиться от тела пеплохода, и хотя все согласились, что разумнее будет сжечь его, о том, где и как это устроить, никак не могли договориться. Джимболи по-прежнему оставалась в городе, и никто не знал, отважится ли толпа, и если да, то когда снова осадить дворец, а посему вынос тела пеплохода мог оказаться делом небезопасным. Если спалим его на территории дворца, то все учуют дым и догадаются, что у нас тут труп, тревожно соображал градоначальник, к тому же единственную доступную печь мы используем для кремации родичей, то есть вряд ли она подойдет. Джейс перевел эти соображения для Плесунье. Та наклонилась к нему и зашептала что-то на ухо. Он чуть выгнул бархатные брови и тут же снова опустил. А это, произнес Джейс с заметным усилием, сдерживая несвойственное ему возбуждение, и правда может сработать. Милорд, никто за пределами этой комнаты не знает, что пеплоход погиб как и то, что вы живы». Последняя фраза Джейза заставила городоначальника поволноваться. Он перевел взгляд с юноши на плесунью в надежде получить объяснение. «Подумайте», — продолжил Джейс, «все знают только то, что в окрестностях дворца случились беспорядки. Вызвали цирюльника, и он до сих пор не вернулся». Он взглянул на господина Стонча, который в это время занимался ранами плесуньи. «Пятерых стражников нет, о самом градоначальнике до сих пор никаких вестей. Предлагаете пустить ложную весть? Поверьте, господин, обстоятельства и без того заранили семь лжи в умах людей», спокойно отвечал Джейс. «Мы лишь предлагаем не топтать ее росток. Послушайте, господин, вы человек заметный». Кем бы ни были наши враги, они убили всех скитальцев, кроме одного. И теперь охотятся за ним из страха, что он мог видеть нечто их изобличающее. Заподозрив в вас, защитника, леди Арилоу, они решат, что вы знаете то же, что и она. В живых вас не оставят. Придет еще больше убийц и ловчих. Но если они поверят, что вы мертвы. Это меняет дело. А как же город? Ему нужен сильный лидер, он же впадет в анархию. Это вряд ли, господин. Ваши бунтовщики хотели устроить самосуд, но если они узнают, что кто-то из их же числа убил губернатора, то страх остудит пыл. Они отступятся и станут искать виноватого. Хатина ощутила в груди теплое и вместе с тем неприятное чувство. Она нагнулась и шепнула на ухо градоначальнику: «Господин, я знаю, на кого им можно указать». На утро началось представление. Пробудившись, город зависти увидел, что на дворцовом флагштоке нет флага с гербом губернатора. Согласно официальному ответу, его сняли, чтобы постирать но этому объяснению никто не поверил. Хатин завтракала в одиночестве в темном и длинном зале. Место градоначальника во главе стола пустовало. «Господин сегодня завтракает в своих покоях», — пояснила она. Служанка взглянула на нее с сомнением и очистила хозяйскую тарелку. После завтрака было подписано и запечатано несколько указов и писем, руками и перстнями заместителей, а не самого градоначальника. Отныне некоторые обязанности губернатора исполняются его помощниками, раздавая письма, пояснял Нарочный. По городу крысами разбежались слухи. Пока Хатин и Ферат посылали заказы ремесленникам для богатейшего из похоронных убранств, капитан стражи с людьми отправился арестовать Бьюлиса парламентера, что говорил за горожан в день бунта. «Скажем так, во время бунта, который ты возглавил, кое-кто умер». Только и проворчал капитан, когда Бьюлиса уводили. В тюрьме без поддержки остальных пыл его и правда угас без следа. «Значит так», — произнес капитан, усаживаясь напротив Бьюлиса. «Я тебя знаю. Ты просто чурбан от самой деревянной башки и до кривых ног. «Так чего ты в душегубы подался? Зачем предал своего достопочтенного господина? Или тебя надоумил кто? Ну чего голову повесил, как будто ждешь, что я петлю надену? Мы знаем, в произошедшем нет твоей вины». В городе объявилась бродяжка с мерцункой на плече. «Говорят, стоило ей прикоснуться к тебе», как тотчас твои глаза загорелись недобрым огоньком. Значит так, скажи, как есть, парень. Восстание твоих рук дело, или же она тебя околдовала? Когда она положила руку тебе на плечо, ты не ощутил ничего странного, как что-то затуманивает рассудок и заставляет поступать не по своей охоте. Ничего не видя из-за слез, Бьюлис озирался, и, как многие загнанные звери, Решил пробиваться к единственному лучику света. Да, эта ведьма меня колдовала. От ее прикосновения в руке у меня закололо, а в голове помутилось. Отвечая, он сам начинал верить, что так все и было. Вскоре после обеда некто, похожий на мальчика, в добротных кожаных ботинках и с улыбкой на устах, отмеченных морщинами тревоги, Покинул дворец и направился в личные сады городоначальника. Там его ждал подросток со светлым круглым лицом и огромным хромым и пиорнисом. Смущенная Хатин присела рядом с Томки. В ее ладони снова родилось незнакомое жжение, как тогда, когда она отвесила ему оплеуху. Передали, что ты не войдешь во дворец! пока не получишь разрешение», — робко начала она. Томкий заметил, как ее взгляд ползет по его предплечью и с легкой, но серьезной улыбкой продемонстрировал руку. Метки не было. «Ты была права», — сказал он. «Кисляки не желали нам вреда, они просто боялись. И если бы мне за ту драку сделали метку, я был бы ее недостоин». «Я был бы недостоин ее». «Так ты, правда, по-своему любишь плесунью?» «Да», — просто ответил Томки. — «она такая большая». Он встал и, раскинув руки, обратил взор наверх и вовне, словно стоял на мысе и стремился охватить открывавшийся с высоты вид. «Она так велика, что раздвигает горизонты. Без нее мир куда меньше». Немного погодя Томки со вздохом сел и продолжил весело кормить птицу корешками. Ты правда нам нужен, нежно сказала Хатин. Надо разнести по городу слухи. А ты не похож на хитроплета и умеешь говорить с людьми. Томки внимательно выслушал поручение Хатин. Так это плесунье меня просят, с надеждой спросил он. Хатин прикусил губу. «Желая сказать «да». «Идея была моя», — признала она. Перемены в настроении горожан Джимболи начала замечать на закате следующего дня. До сих пор она прислушивалась к потрескиванию и пощелкиванию распаленного ею же огня, уютно грея руки и время от времени останавливаясь, чтобы подкинуть еще поленца. Теперь же пламя гудело, и плевала искрами иначе, словно его кормили иным топливом или ветер внезапно переменился. Первый проблеск опасности она заметила, когда приблизилась к логову своих маленьких друзей, и шепот в нем резко стих. Она нагнулась заглянуть под амбар, и в яме тут же зашуршали. Джимболи смотрела в пустоту на взрытую маленькими босыми ножками грязь. Придя на рынок, она сразу учуяла какой-то подвох. Джимбали прямо ощущала, как от головы к голове еле слышно перелетают сплетни. Но по странным обрывкам поняла, что эти слухи посеяла не она. Она — город часть рви, слуга-птица носи, слуга-птица слухи сплетни добывай. Греми, игрушка, смерть, сумка, носи, нож нет, убей маги. Вчера колдуй, ум бью лис. Ведьма-мерцунка, ведьма-мерцунка. Что, что? Улыбка сошла с лица Джимболи. Большой и сонный глаз города наконец обратил на нее свой полный желчи взор. Почему? Как? Магия сплетен, волжба толпы, ее развлечение, И вот кто-то обернул эту игру против нее самой. В какой-то момент Джимболи показалось, что она утратила все свое могущество, да и мерцунка на привязи ее выдавала. Джимболи попыталась заманить Риттер Бита за пазуху, насыпав ему зерна в платок, но птица нервничала. Но давай, Риттер Биттер, не хотелось бы свернуть твою милую шейку. Правда не хотелось бы. Она затолкала птицу под воротник и туго намотала цепочку на руку. Там ведьма, пороскисшие после дождя улицы, к ней во главе с бьюлисом топали давишние приятели в эпивохе. С одного взгляда Джимболи уловила их решительный настрой. Еще немного и грянет взрыв. Прочь, душегуб! завопила она. Лучшая оборона это нападение. И правда, новоприбывшие замедлили шаг. «Обмани вчера! Я хоть и нет, бунт иди! Обман заставь иди! Я догадаюсь, нет, Бюлис, лезь в дворец и убивай, губернатор! Душегуб!» Окружающая Бьюлиса толпа разделилась, и все принялись орать что-то свое. Кто на Бьюлиса, кто на Джимбале, а кто на высыпавших из домов горожан. «Эй, Резон, кричи!» Бедняга Бьюлис не мог понять, что творится. Только что он был вожаком толпы отважных борцов за справедливость, и вот его окружают шумные, свирепые лица. Бабы ведьма! закричал он, я докажи! Люди, говори, она греми, игрушка, смерть носи. Мертвец зубы полный, сумка, хватай, нутро гляди. Держи, Бьюлис, убей, хати. «Еще немного смуты», — подумала Джимбери, — «и можно бежать». Однако в этот миг поводок рит-орбита отвязался от ожерелья, и птичка, взлетев, зарылась в ее волосы, откуда дала знать о себе взмахом хвостика. «Мерцунка, гляди, птица!» «Все, говоря, она, мерцунка, носи!» «Ведьма-мерцунка, ведьма-мерцунка!» Толпа подхватила крик. «Хватай сумка, ну гляди! Тряси вон вещи земля!» Джимбыли схватили и сорвали сумку с ее плеча. Две подвешенные к днищу клетки отвалились, и четверка кривых и тощих голубей внезапно поняла, что свободно. Посыпались на землю детские игрушки, раскрашенные под лягушек и рыбок камешки. С серебристым звоном полетели в грязь инструменты. В ужасе передавали люди друг другу жутких кукол с человеческими зубами. «Гляди, греми, игрушка!» В воздух взвелась рука с зажатой в ней желтеющей погремушкой. «Тряси, нет! осторожный, земля, клади, ломай!» Вперед вышел мужчина с мачете и, опустившись рядом с погремушкой на колено, рубанул по ней. Народ ненадолго умолк, приглядываясь. «Истина, правда истина! Греми, игрушка, полный зуб! Хватай, ведьма-мерцунка!» трон нет! заскрежетала Джимболи, отскакивая в сторону и хватаясь за поводок Ритер бита. Мерцунка склюй много душа нить, душанить вся зависть, душа нить весь вы. Шаг вперед и птица лети, весь вы нить выпускай, назад. К тому моменту, как все снова собрались с духом, Джимболи уже неслась прочь. Только забившись в развалины дома, разрушенного во время бунта два дня назад, она остановилась перевести дыхание. Кто-то узнал про погремушку мертвых. Кто? Откуда? Кому она про нее рассказывала? Вспоминая, Джимбали пожевала воздух, и постепенно ее лицо приобрело недоуменное, ядовито разгневанное выражение. «Да, был человек, который знал об игрушке».